4. Ночью мы вновь были в верхнем городе. Подъехав к хрустальной, искрящейся громаде летнего дворца, мы миновали усиленную охрану ворот, состоящую из офицеров гренадерской роты, и въехали внутрь гаражей. Несколько охранников провели нас к пневматическому лифту. Вскоре мы оказались на одном из верхних этажей дворца коридор из матового хрусталя привел нас в большой наполненный людьми кабинет во главе стола сидела сама екатерина третья рядом с ней стоял григорий евклидович шунгитов что то нашептывающей императрице на ухо неподалеку шеф жандармов белоруков напряженно переговаривался с серафимом Мороковым. Время от времени жандарм бросал испепеляющие взгляды на человека в гражданском костюме, сидящего в компании двух крепких мужчин в рабочих кожанках. Приглядевшись, я с огромнейшим удивлением понял, что вижу находящегося во всеимперском розыске Петра Елисеевича без стужего, человека, играющего весьма немалую роль в революционном подполье столицы. Также в комнате присутствовал генерал Пепларадович и еще с десяток незнакомых мне людей. Повинуясь указанию императрицы, мы сели за стол. Чуть позже вошло еще несколько сановников. Наконец, князь Белоруков, спросив дозволения императрицы, начал речь. «Я не знаю, как идет расследование у Параслава Симеоновича», но мое ведомство пока имеет успехи лишь тактического плана». «Вы спасли мне жизнь», — покачала головой императрица. «Я? Вам спас жизнь мой информатор в промышленном совете. Да и то это скорее была удача. Он же считал, что на вас должны были напасть при выезде из дворца». Белоруков покачал головой. Шунгитов прервал шефа жандармов. «Небеса подарили императрице чудесное спасение. Это главное!» Шеф жандармов покачал головой. И тем не менее, каким бы чудесным ни было спасение, пока оно дало лишь отсрочку неизбежного. Теперь без верных князю Трубецкому частей промышленному совету не составит труда осуществить переворот. «Генералитет у Голодова в кармане». Будет переворот, вмешиваться они не станут. Я надеюсь, все это понимают. Генерал Пепла Радович покачал головой. «Даже несмотря на смерть Трубецкого, у нас еще достаточно верных людей в войсках. Если переворот начнется, мы в первый же час тысяч семь солдат выведем». Императрица невесело посмотрела на генерала. «Семь тысяч? И это все?» «А сколько выведет голодов? Двадцать? Тридцать? И не считая Железной гвардии совета?» Князь Белоруков тут же подал голос. «Я выставлю все ударные жандармские части и локомобильные пулеметные батальоны». стужев презрительно улыбнулся. «Ваши жандармы только одно умеют — по толпе стрелять. От пулеметов военных они первые побегут». Я уж не говорю о Железной гвардии Совета. Ваше Величество. Бестужев обернулся к императрице. Вы являетесь договороспособной фигурой. Ваши переговоры с Ульяной Смолецкой доказывают это. С вами возможно иметь дело. В случае начала переворота мы готовы поднять против голодового восстания. У нас сотни тысяч рабочих. Вооружите их и мы гарантируем вашу безопасность». «Да вы что, бредите?» — оборвал говорящего Белоруков. «Нам еще жить не надоело. Кэти, зачем ты вообще его притащила?» При этих словах лицо императрицы пошло пятнами. Она резко выдохнула. «Князь, вы забываетесь. Здесь я для вас, Екатерина Павловна. И держите себя в руках, вы не мальчик». Затем она обернулась к Бесстужеву. «Мы не готовы выдать вам оружие сейчас. Ульяна Смолецкая далеко, и я не сомневаюсь, что при возможности вы нарушите ее гарантии. Однако в случае начала переворота я заверяю, что имперские арсеналы будут для вас открыты». «И как вы себе это представляете? У нас в городе не так много опытных бойцов». «Вы хотите, чтобы мы бросили в бой необученную толпу рабочих, в первый раз взявшихся за винтовки? Да еще и на Железную гвардию? Хе, нет, оружие мы должны получить сейчас. И да, не скрою, это будет отличной гарантией для нашего с вами сотрудничества после мятежа промышленного совета». «Я не могу этого позволить, по крайней мере, сейчас». Без стужев равнодушно пожал плечами. «Что ж, я наши условия назвал. Ваше дело думать. Считаю, в таком случае мое присутствие более здесь не требуется. Я и так этим визитом рискую серьезно дискредитировать себя в глазах товарищей». Он поднялся и дал знак своим сопровождающим. На прощение он вновь обернулся к нам. «Думайте». «Какое-то время у вас еще есть». Они вышли. «А я говорил, как будет». Белоруков продолжал смотреть на закрытую дверь. Он пытался держать себя в руках, но было видно. Несмотря на все усилия, это у него получается с трудом. «Каков наглец! Им только одно нужно — оружие, чтобы нас перестрелять». И «Я гарантирую, им все равно, от кого они его получат». «Князь!» — вновь одернула Белорукова императрица. «У нас сейчас есть другие вопросы». Кто-то из придворных подал голос. «Если у нас недостаточно сил для защиты, может, выступим первыми? Мы можем арестовать Голдова, если сразу же оцепить казармы Железной гвардии? И что тогда будет?» Императрица покачала головой. «Голодов не один. Тогда придется пытаться разогнать промышленный совет. А его власть закреплена в кондициях, что даровала им Анна II. И я эти кондиции подписывала, когда на престол вступала. Если мы арестуем Голодова без доказательств его вины, мы станем в глазах людей мятежниками, и власть потеряем еще быстрее. Сыновья Голодова — «Верное ему офицерство, все промышленники империи, все семнадцать коллеги, все выступят против нас. Мы не выстоим». Императрица обернулась к Серафиму Морокову. «А что у вас? В мае будут выборы в инженерной коллегии. В случае столкновений на чьей стороне будет ее новая глава?» Граф мягко улыбнулся. Судя по тому, как идут дела сейчас, наш директорат продлит полномочия текущего главы коллегии. А его политику вы знаете. Он является достойным и очень уважаемым мной ученым. И как ученый он, конечно же, заявит, что инженерная коллегия это сугубо научная организация, а потому займет нейтральную позицию. Екатерина III внимательно посмотрела на Морокова. И что нам сможет предложить иной, глава коллеги? Кто знает? Морков почти безразлично, пожал, плечами. Других кандидатур достаточно много. Все исключительно достойные люди. Однако, если победит некий крайне умеренный и имеющий отличные связи в дирекции кандидат, то, я думаю, из патриотических чувств он, конечно же, будет обязан поддержать законную власть. У инженерной коллегии есть многое. Департамент экспериментального вооружения, департамент перспективных боевых машин, департамент безопасности и мой департамент, конечно же. Ариадны, Персей, Гекторы. Уже сегодня машин такого класса можно будет выставить 214. «Боевых аресов у нас уже тридцать, аресов два-пять штук уже на стапелях. Ну и да, Зевес постепенно доводится до ума». Императрица кивнула, внимательно смотря на Моркова. «Я много о нем слышала. Он действительно так хорош, как его описывают?» «Ну, как вам сказать. Я был недавно на полигоне. Он пострашнее войска Господнего будет». Раза так в десять. Однако как раз его на улице пока выводить рано. Надо ему голову основательно проверять. Сами понимаете, это не Ариадна какая-нибудь и даже не Арес-2. Если у Зевеса сбой будет, нам половину столицы отстраивать придется, а то и всю». «Двести сорок четыре робота, из которых боевых только тридцать». Шеф жандармов внимательно посмотрел на императрицу. «Этого мало». «Новый глава инженерной коллегии сможет нарастить производство, не так ли?» Императрица внимательно посмотрела на Морокова. «При необходимости мы сможем выдать до десяти боевых машин в месяц». «Это хоть что-то», — императрица кивнула. «Серафим Мирославович, мой алмазный фонд в вашем распоряжении». «Возьмите столько, сколько надо. Подкупите всех, кого потребуется. Моих денег не жалейте». «Я оправдаю ваше доверие». Морков тонко улыбнулся. «И вот еще что. Да, у нас сейчас не так много роботов. Они очень дорогие и очень прихотливы в сборке. Но есть еще один выход. Вы знаете, о чем я». Проект упрощенных машин Альберта Гризецкого. Он уже давно лежит под сукном и положил его туда. Голодов. Императрица сверкнула глазами. И правильно сделал. Аврелий Арсеньевич, не в обиду, но ваш родственник был опасным сумасшедшим. Один шестер ничего стоит. А что до проекта упрощенных машин? Я ненавижу голодова, но тут я с ним согласна. То, что разрабатывал Альберт Клементьевич, недопустимо. Преступно. Аврелий Белоруков внимательно посмотрел на императрицу. «Преступно? Да. Но я готов взять это преступление на себя. Ради вас, Екатерина Павловна. Вы нужны нам. Сегодня мы говорили о проекте с Серафимом Мирославовичем». Мы сможем тайно наладить производство на имперских военных заводах. Ответственность на мне. Это сможет вас спасти. Сейчас важно лишь это. Даже грядущая революция отходит на второй план. Мороков кивнул. Если наладить производство и не жалеть денег, можно машин 400 в месяц делать. Григорий Евклидович вздохнул. «Работа будет грубая, но нам хватит и этого. От вас нужно лишь одобрение. Это шанс». Императрица отвернулась. «Я хочу жить, но не в том мире, что появится после постройки этих машин». «Нет». Над столом повисло молчание. «Больше всего мне хотелось спросить, о каких машинах идет речь». Но не по рангу, совсем не по рангу мне было здесь задавать вопросы. Впрочем, за меня об этом спросил один из сановников, но ответа он не получил. Молчание продолжалось, Белоруков нарушил его первым. «А ваши подданные? Они захотят жить в мире полностью подчиненным промышленному совету. Вы знаете, что люди Голдова творят в империи». И только вы хоть немного можете ограничить их аппетиты. Вы подумали о своих подданных. Их сто миллионов. Я предлагаю лишь использовать несколько тысяч преступников, и все». «Это будет сперва несколько тысяч. А что потом? Если начнется война, если начнется революция». Императрица посмотрела на Шунгитова, а затем снова обернулась к шефу жандармов. «Мы что, остановимся? Сколько тысяч машин мы создадим потом, чтобы защитить нашу империю? Пятьдесят? Сто? Миллион? Нет, это дорога в один конец. Я запрещаю. Я не имею права. Мы не имеем права». Императрица постаралась сказать это твердо, но ее голос дрогнул. Григорий Евклидович наклонился к ее уху и что-то прошептал. Придворный кибернетик и императрица обменялись долгими взглядами, и девушка тяжело опустила голову. Больше она практически не вмешивалась в диалог за столом. Собравшиеся же, напротив, принялись говорить много и часто обсуждая убийства и то, как можно сорвать подготовку промышленного совета к мятежу, как действовать во время начала восстания. Ничего утешительного я не услышал. Не имея доказательств причастности Голдова к смертям сановников, сейчас выступать против мощи совета было самоубийством, и не меньшим самоубийством было ждать их следующего шага. Когда над летним дворцом забрезжил рассвет, мы начали расходиться. Лицо императрицы было серым. Мы так ни к чему и не пришли. Было ясно одно. Требовалось как можно скорее найти доказательства причастности промышленного совета к случившимся убийствам.